А был ли мальчик? Метрическая запись в книге церкви Варвара Великомученицы, что стояла на дворянской улице Нижнего Новгорода, рожден 1868 года, марта 16, -го, а окрещен 22 числа Алексей. Родители его Пермской губернии мещанин Максим Саватьевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Федором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским. Странная это была семья. И крестные у Алеши были странные. Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бабкова. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести детства, и дедушка его, Василий Васильевич Каширин, и бабушка, Акулина Ивановна, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми очень религиозными. Странным был и его отец, Максим Саватьевич Пешков. Именно Пешков, а не Пешков. Сам Горький в повести детства ставит ударение на последнем слоге. И дед по отцу Саватий, человек столь крутого ндрава, что в строгую эпоху Николая I из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь за жестокое обращение с нижними чинами. К сыну своему он относился так же, и тот не раз убегал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика. Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр и обучил своему ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось не сладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему. А только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Это был красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару. Максим и Варвара Коширина обвенчались в согласии и с помощью одной только матери невесты, Акулины Ивановны, но без согласия Василия Васильевича. Как говорили тогда в народе, женились самокруткой. Василий Каширин был в ярости. Детей он не проклял, но и жить к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома, примирился с судьбой. Однако именно с этого момента судьба и начинает преследовать род Кашириных как будто появление мальчика знаменовало собой проклятие для этой семьи. Но, как часто бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой, последней радостью. Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что было обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготовляли мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. Максим отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем, как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра II и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим успел побывать присяжным в Нижегородском суде да и в конторщики нечестного человека не поставили бы. В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними весь Каширинский род. В июле 1871 года, по некоторым данным в 1872 году, маленький Алеша заболел холерой и заразил отца. Мальчик выздоровел, но отец, возившийся с ним, умер, не дождавшись рождения второго сына, названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший Максим умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в Саратовской земле. По прибытии Варвары домой ее братья переругались из-за преданного сестры, на которое после смерти мужа она могла претендовать. Дед Каширин был вынужден разделиться с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных. Единственным положительным итогом этой внезапной череды несчастий было, конечно, то, что через некоторое время русская и мировая литература обогатилась новым именем. Но для Алеши приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной травмой, вскоре перешедшей в религиозную трагедию. Так началась жизнь Горького. Сохранилось несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова, Они были опубликованы в книге Горький и его время, написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы Сиропионовы братья, куда входили Зощенко, Иванов, Каверин, Лунц, Федин, Никитин, Полонская Слонимский. Последние, в 20-е годы, решил стать биографом Горького из Сарента, всячески опекавшего серапионов. Но потом Слонимский передумал и передал дело Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого. Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые могут считаться научно обоснованными данными о происхождении и детстве Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры, автобиографических справках в письмах Груздеву 20-30-х годов, по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал, хотя и ворчливо иронически, но подробно, а также в главной автобиографии Горького «Повести детства». Некоторые сведения о детстве Горького можно выудить из рассказов повестей писателя, в том числе позднего периода его жизни. Но насколько они достоверны? Происхождение Горького и его родственников, их социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождения и смерти подтверждаются некоторыми метрическими записями, ревизскими сказками, документами казенных палат и другими бумагами. Однако не случайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей книги, в приложение, как будто немножко спрятал. В приложении тактичный биограф незначай проговаривается». Да, некоторые из документов отличаются от материалов детства. Детство Горького и детство Пешкова не одно и то же. Повесть детства написана в эмиграции после поражения Первой русской революции 1905-1907 годов, в которой Горький принимал активное участие, он был вынужден уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после амнистии объявленный императором в 1913 году в связи с трехсотлетием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912-13 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант. «Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, пишет Горький в детстве, я минутами спрашиваю себя, Да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе «стоит», ибо это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. Это не детский взгляд. И есть другая, более положительная причина, понуждающие меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Это тоже слова и мысли не Алексея, сироты, божьего человека, а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом рабскую природу русского человека, но и надеется на молодость нации и верит в ее будущее.